Гипотезы и догадки Как обычно и бывает, после этого стали вспоминать людей, которые ранее высказывали гипотезы, близкие к современным. Еще в 1934 году французский археолог Де Мекенем в отчете о раскопках в Иране Вы сказал предположение, что эти комочки глины своеобразное учебное пособие, применявшееся при обучении детей письму. Нечто вроде глиняной азбуки с картинками. Не следует воспринимать само открытие жетонов как случайную удачу. За 10 лет до того, как Шман Бессара приступил к исследованиям, в 1958 году Open Game высказал предположение об использовании жетонов для счёта, указав, что за 2000 лет до нашей эры упоминаемые объекты использовались в хозяйственных расчётах. И назывались по Акацки обну от корня абн считать, перечислять. В том же году французский археолог Пьер Амье опубликовал книгу, где анализировались структура и функциональное назначение керамики древнего Двуречья. Спустя 14 лет Амье обнаружил систему регистрации хозяйственных событий, позволявшую систематизировать мелкую керамику, исходя из единого принципа. Эта система регистрации появилась на 2000 лет раньше, чем предполагалось. Сложилась критическая ситуация. В время существования системы глиняных счетных камней, приблизилась к периоду существования на Земле самой древней системы иероглифической письменности. И Денис Шман-Бессара сделала решающий шаг. Она отодвинула время появления этих предметов сразу на пять тысячелетий, к началу неолите. Центральное в описываемом событии то, что изображения на непонятных глиняных предметах в точности соответствуют протошумерским иероглифам. Поскольку иероглифы появились позже, совпадение может интерпретироваться единственным образом. Иероглифы представляют собой изображение этих предметов. Этот факт невозможно обойти, он требует логичного объяснения в контексте как общей, так и экономической истории. Для того, чтобы далее обсуждать стаинственные новооткрытые предметы, их нужно как-то назвать. Однако в любом имени уже содержится указание на интерпретацию. Поэтому будем следовать принятой, отдавая себе отчёт в том, что при изменении интерпретации придётся изменять и название. В качестве рабочей гипотезы предположим, что имеем дело со средством регистрации своего рода древними счётными палочками В публикациях на английском языке их называют токенами, что по-французски и по-русски означает жетоны. Выше рассказывалось о том, что экономисты XVII века использовали слово токен применительно к деньгам, имея в виду знак Знак стоимости. Особенно впечатляет неизменность жетонов в течение долгого времени. Разделенные шестью-десятью веками комочки глины имеют совершенно идентичные формы и нанесенные на них графические символы. Назначение их вызывает разные догадки. В отечественном учебном пособии высказано, например, такое предположение. Знаками собственности, по-видимому, были и так называемые пуговицевидные печати, известные по энеолитических культурам Передней Азии и Греции. К 5-му тысячелетию до нашей эры То есть до появления первой письменности практика употребления жетонов настолько усложнилась, что все рассуждения о ней не могут выйти за рамки осторожных гипотез. Предположительно, жетоны использовались для учёта собранного урожая и распределения его между членами общества и или по времени до будущего урожая. Возможно, впоследствии они стали использоваться для регистрации хозяйственных операций, но каких неизвестно. Гипотезы относительно торгового характера таких операций ещё должны получить подкрепление в серьёзных обоснованиях, как теоретических, так и фактических. документальных. О неправомерности предполагать, что важную роль в истории человеческого общества играли замкнутые экономические системы, уже говорилось. Здесь напомним только одно. В пользу существования торговых связей между городами древнего Шумера свидетельствует то, Что уже в III-IV тысячелетии до нашей эры производство в этих городах было специализированно. Кроме того, при раскопках этих городов находят материалы и изделия, привезенные издалека. Назначение жетонов неизвестно для периода письменной истории. тем более для времен более ранних, и уже полностью покрыты мраком причины их появления. Вообще очень сложно представить себе торговлю при полном отсутствии металлов. Трудно описать ее в любом стиле, и, конечно, цельная научная концепция хозяйственной жизни – Десять-одиннадцать тысяч лет назад пока еще отсутствует. Весьма сомнительно, чтобы без нее мы сумели сформировать однозначное представление о назначении жетонов, открытых, но до сих пор непонятых. По предположению Пьера Амье, Жетоны с отверстиями использовались при крупномасштабных торговых сделках, когда жетоны приходилось соединять в связке. Аргументами здесь служит малый размер отверстия, в которое можно только продеть нитку или жилу, а также практика последующего отверстия. значительно более позднее использование связок монет, имевшего место по всей Азии. Вот одна из многочисленных загадок. Обнаружены наборы жетонов внутри замурованных дынеобразных глиняных сосудов. На внешней поверхности этих сосудов находились отпечатки тех жетонов, которые были помещены в сосуд.